Глава сорок девятая. Сидер Крик, Невада, четверг, первое августа две тысячи двадцать четвертого года. Но расвернула в переулок возле своей студии и припарковалась рядом с мусорным контейнером. Кто это был в Пикапе? поинтересовалась Слоан. Лестер, наш разнорабочий. Он предан семье настолько, насколько человек вообще может быть преданным. «Я попросила его об одолжении, и он не колебался ни минуты. Он позволил нам выиграть немного времени. Пошли!» Слон последовала за Норой по переулку и вошла в заднюю дверь фотостудии. Оказавшись внутри, Нора закрыла жалюзи. «Здесь ты пока в безопасности, но весь остальной город — совсем другое дело. СМИ думают, что ты остановилась в отеле «Сидар Крик Инн», и там работает куча репортеров. «Очевидно, теперь они нашли твой съемный дом». «Репортеры торчат за воротами поместья Тили и Рида. Возможно, в какой-то момент они отправятся и ко мне домой, но моя студия, скорее всего, находится где-то в конце их списка. По крайней мере, на какое-то время. Нужно разработать план «Б». «Может, мне просто стоит поговорить с ними?» «Ни за что!» — отрезала Нора. «В первую очередь тебе нужен адвокат. Ты можешь озолотиться, если дашь интервью правильному человеку. Сможешь оплатить все время обучения в медицинской школе». Плюс я бы поговорила с тем агентом ФБР, о котором ты упоминала, прежде чем начинать раздавать интервью. Никогда не знаешь, что тебе можно говорить, а что нет. Слоан подошел к окну и выглянул сквозь жалюзи. Значит, мы просто спрячемся в твоей студии? На какой срок? Надеюсь, ненадолго. Тилли сказала, что все будет готово примерно через час. Готово. Пока мы не найдем подходящего журналиста, которому ты могла бы дать интервью в нужной обстановке, мы вывезем тебя из Сидеркрик. «Куда?» Единственный логичный выбор — семейная винодельня. Она всего в нескольких часах езды отсюда, однако на самом деле тебе может показаться, что она чуть или не на другом конце земли, потому что там нас никто не найдет и не побеспокоит. Даже если пресса каким-то образом выследит нас, территория слишком большая и на нее невозможно проникнуть в человеку со стороны. Побудем там, пока все не уляжется или, по крайней мере, пока не придумаем, как лучше поступить». Уверенно, я ужасно себя чувствую. Вся эта драма из-за меня? Конечно, уверенно. Это вообще идея Рида. Пары тысяч акров земли, покрытые виноградниками, в Аригоне — идеально. Рид сейчас все организовывает и позвонит нам, когда все будет готово. Пресса, конечно, путается у него под ногами, но он разберется. А нам пока остается просто ждать. Слон потёр ладони об рубки. Всё её тело зудело. Ей нужно незаметно позвонить Эрику и сообщить ему о том, что происходит. Нора вздохнула. «О, ты только посмотри на себя! Ты на грани нервного срыва!» Слон натянута улыбнулась. «Я себя чувствую просто ужасно из-за того, что поставила всех в такое неловкое положение. Послушай, в семье Элиса есть много такого, что может быть трудно принять, но в чем Тилли и Рид по-настоящему хороши, так это в защите людей, которые им не безразличны». Они помогут нам разобраться с журналюгами. У них есть контакты и влияние, чтобы утихомирить это безумие и, в конце концов, свести тебя с нужными людьми. Просто это займет и некоторое время», — Нора указала на оставшиеся коробки с фотографиями Аннабель. «Давай пока. Закончим просмотр последних двух коробок. Поможет отвлечься». Преодолев ступор в мыслях и попытавшись отбросить тревогу, растекавшуюся по ее венам, Слоан вдруг поняла, что ей пришла в голову гениальная идея. Они с Эриком полночи обсуждали детали расследования ее исчезновения. Самым удивительным им казался тот факт, что кровь Аннабель была обнаружена на кухне, откуда ее быстро убрали в стремлении замести следы. Пустые шкафы, пропавшая одежда Престона и Аннабель – все намекало на то, что они уехали по собственной воле. При этом признание Марго Грей в том, что ей заплатили за роль биологической матери малышки Шарлотты, только усилило неразбериху. К полуночи у Слоан и Эрика было больше вопросов, чем ответов. Но вдруг лежащие сейчас перед Слоан коробки с фотографиями, сделанными Аннабель тем летом, содержали недостающие части пазла. «Ее фотографии датированы?» «Да, должно быть». Нора подошла к одной из коробок и достала фотографию. В правом нижнем углу красным цветом была проставлена дата. «Да, 22 июня 1995 года». Слоан прищурилась и вздернула подбородок. Давай посмотрим, есть ли тут фотографии, сделанные накануне четвертого июля. Нора посмотрела на оставшиеся коробки, а затем снова на Слоан, и ее глаза загорелись пониманием. Накануне того дня, когда она исчезла? Да, ты же раньше уже видела большинство этих фотографий. Насколько близко к четвертому июля они были сняты? Вплоть до того самого утра, задумалась Нора, если я правильно помню. Давай посмотрим.